222. -й. Май 30. -е. Для человека, погружённого всецело в свой личный мир, всепланетной жизни не существует. Река мира течёт, но он пребывает в курятнике своём, за пределы которого и не заглядывает. Этой куриной очевидностью можно отделить себя от действительности настолько прочно,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 так как будучи на людях и с людьми, и этой возможности лишены. Также и мы, чтобы встать у самых истоков жизни и руководить её течением во всепланетном масштабе, вынуждены пребывать в твердыне. Получается парадокс. Чтобы утвердить жизнь, надо отойти от неё, чтобы жить интересами всего человечества, надо удалиться от людей. И чтобы убить жажду личной жизни, лучше быть одному. Но ещё труднее быть в мире, но быть нет мира. Быть среди людей, но личном не жить. Ключ к решению этой проблемы это любовь к людям, любовь к человечеству. Этой любовью шли все великие духи, ею убивали в себе личные начала и ею же побеждали.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 иначе же остаётся обывательское зло шептаний, недовольство, осуждение и отрицание очередной ступени эволюции нами утверждаемой миру. Мы повернули руль мирового корабля. Жертвы велики и меры не бывало. Во имя прекрасного, сияющего будущего совершаются перемены, идущие в мир.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 Ведь вопрос в сущности ставится так: быть ли с нами или с собою? Его не раз даже жизни свои отдавали мы ради блага людей. Нас убивали, нас распинали, но всё же мы в мир приходили и чашу общего блага несли в негеблес, а личным своим позабыв. Великий план осуществляется и осуществится.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 Не домыслию надо положить предел. И надо решиться, и не на сегодня, но на всё будущее. Позванных много, но много ли тех, кто с нами решился идти до конца, минуя сетования, отговорки и личные неудобства? Одвик нелёгок, когда должен стать жизнью и слова воплотиться в дела. носители света рукою и стопою своей утверждают учение жизни так запечатлевают они жизнью своей скряжа Лизавета приносимого именно землю также запечатлевают делами своими учение святые те кто следует за нами и благо тому чьи слова и дела созвучны